— Там, откуда я приехал, нет богов, — заметил два цветок. — Боги есть везде, — возразила госпожа. — Вы просто не считаете их за богов. Ринсвинд мысленно встряхнулся. — Послушай, — сказал он, — не хочу показаться нетерпеливым, но через несколько минут в эту дверь войдут люди, которые заберут нас отсюда и убьют. — Да, — подтвердила госпожа. — Вряд ли ты объяснишь, в честь чего это должно случиться, но вмешался два цветок. — Почему же? — Объясню, — возразила она. — Крульцы собираются опустить за край диска бронзовый корабль. Их основная цель — узнать пол великого Атуина. — По-моему, довольно бессмысленная затея, — заявил Ринсвинт. А по-моему, очень даже логичная. — Ты сам подумай. В один прекрасный день, где-нибудь в той бескрайней ночи, по которой мы плывем, великий Атуин может встретить другую особь вида черепаха галактическая. Подерутся ли они? Начнут ли спариваться? Задействуй немножко воображения, и ты поймешь, что пол великого Атуина может оказаться жизненно важным для нас. По крайней мере, так утверждают крульцы. Ринсвинд попытался не думать о спаривающихся всемирных черепахах. У него не получилось. Так что, продолжала богиня, они собираются спустить вниз пространственный корабль с двумя пассажирами на борту. Это будет кульминационный момент десятилетий научных поисков. Путешественники, которые отправятся вниз, подвергнутся огромному риску. Поэтому архиастроном Крулла, пытаясь уменьшить риск, договорился с Роком принести перед самым запуском жертву. Рок, в свою очередь, согласился благоприятствовать пространственному судну. Неплохой бартер, не правда ли? — И мы станем жертвами, — констатировал Ринсвинт. Да. — Мне казалось, Рок не занимается подобными сделками. Я думал, Рок неумолим, — заметил волшебник. Как правило, да. Но вы двое вот уже долгое время сидите у него в печенках. Он специально оговорил, что в жертву должны быть принесены именно вы. Он позволил вам бежать от пиратов. Дозволил заплыть в окружно сеть. Временами Рок бывает очень вредным богом. Наступило молчание. Лягушка вздохнула и побрела куда-то под стол. — Но ты можешь нам помочь? — — намекнул Два-Цветок. — Вы меня забавляете, — сказала госпожа. — Во мне есть этакая сентиментальная жилка. Будь вы игроками, вы бы это знали. Поэтому я ненадолго вселилась в мозг лягушки, и вы спасли меня, потому что ни вам, ни мне не доставляет удовольствия вид трогательных и беспомощных созданий, увлекаемых навстречу гибели. — Спасибо. Отозвался Ринсвинт. Рок всем своим существом настроен против вас, продолжала госпожа. Но я могу предоставить вам лишь один шанс, один маленький шанс, остальное в ваших руках. Она исчезла. Ничего себе! Помолчав, сказал два цветок. Я впервые в жизни видел богиню.